ГОЛОВА СЕМНАДЦАТАЯ ВЫСТРЕЛ В СПИНУ «Гамбит!» – протянул здоровяк. «Три года назад Сивы ушел следом за тобой. И что с ним стало?» Может заблудился? «Может, заблудился?» – невинно предположил Гамбит. «Хотя ты и сам знаешь, что с ним». «Ага, ты убил его», – сказал сидящий на корточках. «Зачем?» Он наставил на меня ствол и сказал отдавать все вещи. — спокойно ответил Гамбит. — Это ты тоже знаешь, черт. — Ну так, чего не отдал? — нагло ухмыляясь, спросил третий, лежавший на лавочке. Рой напрягся. Эти ребята явно нарывались на драку. Точнее, устраивали открытый грабеж. Он протянул руку к бичу, но Гамбит посмотрел на него и покачал головой. Рой остановил руку. — Это Стронги, — тихо сказал Гамбит, и Рой все понял. — Если это Стронги то тут наверняка есть и подкрепление. Стронги ходят группами по пять-десять человек. К тому же это была провокация. Напасть на Мура — одно дело, а на Стронга — совсем другое. — Значит так, — сказал самый крупный. — Или ты сейчас отдаешься сам, или мы убиваем тебя. Твои друзья, само собой, могут уходить. Нам нужен только ты. По годливым ухмылочкам Рой видел, что тот лжет. Так он их не отпустит. И потому снова потянулся к бичу. «Я выбираю второй вариант. Гора», — сказал Гамбит. «Ты что, прихнулся Не смог смолчать Рой. Гамбит опустил ему ладонь на плечо. «Доверься мне», — сказал он и сунул ОЦ-38 в карман. «Не хочу, чтобы он достался им». «Идет гора!» Гамбит повернулся к нему. «Я буду биться с тобой или с кем-то из вас до смерти». И повернулся к Рою. «Уходи, все идет как надо». Рой сделал несколько шагов, потянув за собой Диану. Тип с лавочки поднялся и подошел к Гамбиту, доставая нож. Тот тоже вынул свой. Оба расставили руки и медленно двинулись по кругу. Оборванец поддел ногой банку и швырнул ее в лицо Гамбиту. Тот уклонился, сверкнул нож, полетел к лок одежды, сверкнул еще раз. Гамбит стоял, тяжело дыша, по его щеке катилась капля крови. Его противник отступил. Рой понял, что уже не желает играть в русскую рулетку и попытался выхватить бич. Пусто. Роя прошил холодный пот. Он посмотрел на бок. Там ничего не было. Бах! Грянул выстрел. Рой смотрел, как черт держит пистолет, из дула которого идет дым, а гамбит заваливается с кровавым пятном на спине. Пуля вошла точно под левую лопатку. Он видел перекошенное от боли лицо гамбита. Гора, глумливо усмехаясь, повернулся лицом к Рою. Его подельник уже потрошил тело Гамбита. «Ах ты!» — задохнулся от ярости Рой, но тут раздался вскрик и звук падающего тела. Он выхватил пистолет и краем глаза увидел падающую Диану. «Бах-бах!» — снова рявкнул пистолет. Рой почувствовал, что не может пошевелиться, и увидел, как черт стреляет сначала в спину Громиле, а потом и сидячему подельнику, который глядит на него с нескрываемым изумлением. Гора и его дружок упали мертвыми. Рой навел пистолет на черта и нажал спуск. Щелк, щелк. Пистолет щелкал, но не стрелял. Черт скривился и опустил пистолет, бросив его рядом с мертвым подельником. Все стало ясно и понятно. Он подставлял того, убив двух других дружков. Почему он не выстрелил в Роя? Эти мысли Роя уже додумывал, выхватывая ПМ. Черт словно ждал этого и бросился за угол. Рой открыл ОЦ-38. Барабан был пуст. Гамбит разрядил его до своей смерти. Не хотел, чтобы Рой выстрелил? Человек, верящий в чудо, умер, так и не увидев его. Рой убрал револьвер и наклонился над Дианой. Девочка была без сознания, а в руках сжимала бич Роя. Сняла, когда все началось? Зачем? Он ведь дал ей пистолет. Раздался топот, и подбежали сразу пятеро рейдеров. «Что здесь произошло?» спросил один. Ваши парни устроили драку с Рыжим. Черт застрелил его и подельников, а ствол подбросил трупу. — А почему тебя не пристрелил? — спросил высокий у худой, похожий на следователя. Первый стронг подошел к пистолету, отщелкнул магазин. — Магазин пуст, — сказал он. — Поэтому и не застрелил. Рой похлопал Диану. — Так, — протянул третий. — Правдоподобно звучит, но знаешь, друг, тебе придется пройти с нами и еще раз все рассказать нашему ментату. «Угу», — кивнул Рой. «Ребенка помогите в чувство привести». Перед глазами стояли такие недавние воспоминания. Туман, пули, сгоревшая машина. «Эй!» — раздался тихий голос. Алексей обернулся на звук. В одной из стен траншеи была огромная канализационная труба, в ней сидел человек. «Что?» — Алексей подошел ближе. «Залазь, а то пристрелят!» — прошептал Гамбит. Алексей поспешно залез внутрь. Мужчина был в военной форме, в жилете разгрузки и с израильским автоматом УЗИ. Он был ранен в область сердца, откуда сочилась кровь. «Да, мужики, я иду», — сказал Рой, поднимаясь. «Я хочу чудо, Рой. Ты не представляешь, как все за... заело. Пулей, брат, это такая жопа. Все только пьют и убивают, пьют и убивают. Идут на заработки, чтобы потом снова пить». Воруют и снова пьют, но еще ходят по девочкам, да только сами не понимают, зачем дрянная эта жизнь, не жизнь, а существование. Ну вот, я уже давно ухожу по улью и ищу такое чудо. Вроде бы был только знаком с человеком, а странное чувство не покидало.